Глава 19. Алиби графа Ферручи «Это совершенно невозможно!» – встревоженно воскликнула молодая вдова. «Не могу в это поверить!» Вновь они находились в гостиной госпожи Врейн. Маленькая женщина хотела поговорить с Люцианом о том, что они узнали относительно покупки плаща. «Неужели плащ и в самом деле купил граф Ферручи?» Сама госпожа Врейн полностью доказала своё алиби с помощью свидетельств семейки Пегалов, а теперь Гензель начал сомневаться и в том, что граф вовлечён в это дело. У того не было никакого повода убивать господина Врейна, так заявила его вдова, и молодой адвокат, казалось, был готов согласиться с ней. Прошу прощения, госпожа Врейн, и всё же граф имел две причины для убийства, быстро произнёс адвокат. Во-первых, он влюблён и хочет жениться на вас. Во-вторых, он беден, и ему нужны деньги. Со смертью вашего мужа он надеялся получить и то, и другое. Пока же ни того, ни другого он не получил, резко заявила Лидия. Мне и в самом деле нравится господин Эрквиль. И однажды я едва сдержалась, чтобы не увлечься им. Однако, у него противный характер, господин Гензель. Я узнала его достаточно хорошо, прежде чем вышла замуж за Марка Врейна. Да и сейчас, будь у меня выбор, я бы не вышла за графа, положи он хоть миллион долларов к моим ногам. Кроме того, папу его не любят. А сейчас у меня есть деньги, свобода, и я не сделаю глупость, выйдя замуж за этого итальянского пижона. А граф знает, как вы к нему относитесь. Суха поинтересовался Люциан. Полагаю, что да, господин Гензель. Он попросил, чтобы я вышла за него замуж через 2 месяца после смерти Марка. Меня тогда аж подбросило, и я показала ему глазки рака. Проще говоря, вы ему отказали. Тут и говорить не о чем, энергично воскликнула Лидия. Как видите, граф не мог убить Марка. Почему нет? Он же не знал, как вы относитесь к нему на момент убийства. Да, верно, пробормотала госпожа Врейн. Но почему он купил плащ с кроличьим мехом? Судя по всему, он купил его для женщины, которую я принял за вас. И кто она такая? Это я и пытаюсь выяснить. Та женщина часто бывала на улице Джерси и носила этот самый плащ. Судя по всему, она получила его от графа. Я заставлю его сообщить, кто она такая и какое она имеет отношение к преступлению. Думаете, она имеет какое-то отношение к кубизму?" с сомнением спросила госпожа Врейн. "Возможно, какое-то. Должно быть, её тень я видел на занавеске. А мужчина, отбрасывающий тень, граф, я так думаю, он купил плащ для женщины, посетил у человека, живущего на улице Джерси. Потом служанка заметила его на заднем дворе. Без сомнения, он действовал по определённому плану и находился в сговоре с господином Рентом." Чёрт возьми, с усталым вздохом произнесла Лидия. Я ни в чём не уверена, только голова страшно гудит. И кто такой этот господин Рент? Не знаю, старик с белой бородой и в шапочке из чёрного бархата. Тфу, с дрожью фыркнула госпожа Врейн. Марк имел обыкновение носить чёрную шапочку. И мысль об этом превращает меня в камень. А люди, вроде вас, сначала устраивают суд Линча, а потом думают. Знаете ли, господин Гензил, мне кажется, что вы просто решили, что виноват Иркюль, и подтасовывая эти факты. Если он знал, кто та женщина, а он должен был знать, раз покупал для нее плащ, то он наверняка знает, кто такой Рент. Предполагаю, что господин Рент именно тот, кто все знает. А где живет граф Ферручи? А все это Джеймс, улица Маркис, дом 40. Вы пойдёте и найдёте его, а я тем временем поговорю с папой. Думаю, он не позволит этому графу снова подойти ко мне. Папочка честный человек, хотя до Вашингтона ему далеко. Предположим, я выясню, что граф и в самом деле убил вашего мужа, проговорил Люсиан, поднимаясь. Тогда было бы лучше, чтоб вы линчевали его на месте без колебаний, объявила Лидия. Око за око. Адвокат почувствовал отвращение, услышав, что госпожа Врейн с такой ненавистью говорит о своём поклоннике, желая ему ужасной смерти. Однако он знал, что сердце этой женщины твёрже камня, и она эгоистка до мозга костей. То, как Лидия относилась к окружающим, совершенно не соответствовало образу, который она пыталась продемонстрировать собеседнику и желанию всегда выглядеть очаровательной. Кроме того, Люциан узнал всё, что хотел, о передвижениях Лидии в ночь преступления. А поэтому попрощался и ушёл прямиком на улицу Маркис. Он хотел поговорить с Фиручией, чтобы выяснить его роль в этом ужасном деле. Однако графа дома не оказалось, а слуга сказал, что его не будет до позднего вечера. Гензель оставил сообщение, что зайдёт на следующий день и отправился в Кингстон встретиться с Дианой. Он в деталях рассказал всё, что узнал. Также он показал плащ и рассказал, каким образом госпожа Врейн открестилась от него. Всё это Диана выслушала с большим интересом. И когда Люциан закончил, с удивлением уставилась на него. Несмотря на всё своё остроумие и здравый смысл, она не знала, что делать дальше. «Скажите, мисс Врейн, что вы думаете обо всем этом?» – поинтересовался Люциан, чувствуя, что пауза затягивается. «Выходит, моя мачеха тут ни при чем», – тихо выдавила из себя Диана. «Конечно, семейство Пегалов дает ей стопроцентное алиби. Их слова доказывают, что она никак не могла очутиться в тот вечер на Женевской площади или на улице Джерси». Тогда нам стоит вернуться к моей первоначальной версии о том, что Лидия сама не совершала преступления, а использовала графа Фируччи. Нет, решительно возразил Гензель. Виновен итальянец или нет, но госпожа Врейн ничего об этом не знает. Если бы она знала о его причастности к убийству, она бы не поехала в магазин Бакстер и К. Она не дала бы мне узнать, что плащ купил Фируччи. Она с такой лёгкостью не сдала бы мне своего сообщника. Несмотря на поведение госпожи Врейн, допускаю, что оно далеко от совершенного. Я должен заверить, что её поведение говорит о том, что она ни в чём не виновата и ничего не знает. К тому же, она не знает, где был и чем занимался её отец. Согласна, пробормотала Диана, видимо, не желая говорить ничего хорошего о своей мачехе. Предположим, она попадает под презумпцию невиновности. А что вы узнали о Фиручи? Насколько я понимаю, Фиручи виновен, ответила Люциан. Чтобы очистить себя от подозрений, ему придётся предоставить доказательства вроде тех, что дала госпожа Врейн. Во-первых, ему придётся доказать, что он не был в сачельник на улице Джерси. Во-вторых, он должен будет доказать, что не покупал плащ Но, судя по свидетельствам управляющего магазином и продавца, ему сложно будет оправдаться. И всё же, надо иметь в виду, что он сможет это сделать. Мне кажется, мистер Гензель, что единственный способ это узнать, встретиться с итальянцем. Я тоже так решил. Я встречусь с ним завтра. Вы возьмёте с собой этого инспектора, детектива Гордона Линка? Нет, мисс Рейн, я многое выяснил без сыщика и продолжу в том же духе. Обращусь к нему, как только потребуются его услуги, как представителя закона, например, чтобы арестовать графа Фиручи. Кстати, я никогда не видел этого графа. Вы можете подробно описать его внешность? Увидев его, вы не ошибётесь, ответила Диана. Он типичный итальянец, высокий, стройный, можно сказать, смоливый, очень хорошо говорит по-английски и кажется достаточно образован. Конечно, глядя на него и разговаривая с ним, никогда не подумаешь, что он злодей, способный убить безобидного старика. Но если не он убил моего несчастного отца, то я не знаю тогда, кто это мог сделать. Поговорю завтра с графом в полдень, заверила Луциан. А потом заеду к вам и расскажу о нашей встрече. На этом их встреча закончилась, хотя Люцан задержался бы с удовольствием, чтобы поговорить с Дианы о чём-то другом. Однако мисс Врейн казалась слишком встревоженной этими новостями, чтобы баловаться фривольными разговорами. Все её мысли, казалось, были заняты воспоминаниями об умершем отце и поисками средств отмщения, чтобы поощрять желание Люцана порасвлечься. Адвокат повздыхал несколько раз, намекая на то, что не прочь поболтать еще о чем-то отвлеченном, но напрасно. Его Дульсинея словно не замечала ни его, ни его ухаживаний, и Люциан вынужден был удалиться, переполненный печалью. Говоря словами Шекспира, в настоящей любви никогда ничего не бывает гладко. Однако молодой человек отлично понимал чувства своей возлюбленной и утешался лишь тем, чем сложнее, а кажется, путь к запретному плоду, тем сладостнее будет победа. Он собирался пройти весь путь, подобно настоящему рыцарю. На следующий день Люцан, вооружившись свидетельством цыганки Роды и плащом, отправился в апартаменты на улице Маркис, которые занимал граф Фируччи. Итальянец не только находился дома, готовый встретить молодого адвоката, но и оказался в курсе истории плаща, которую рассказала ему Лидия в предыдущем вечером. Кроме того, граф Фируччи был чрезвычайно возмущён. Он объявил Люцано, что может легко очистить себя от любых подозрений. Пока он бушевал в соответствии со своей итальянской натурой, Гензель огляделся. «Иркюль, как и говорила Диана, был очень красивым человеком лет тридцати пяти. Смуглый, стройный, высокий, с пышными густыми усами, темными сверкающими глазами. Он держал себя так, что сразу становилось ясно. Он служил в армии. Такой, как он, легко мог стать героем мечты любой молодой дамы». Присмотревшись повнимательнее, Люциан был вынужден признать, что граф – почти само совершенство. Он обладал внешностью и изяществом, которыми восхищаются женщины, и казался честным и благородным, для того чтобы плести грязные интриги или убить беспомощного старика. Но Люциан, как человек, получивший юридическое образование, заставил себя не обращать внимания на внешность собеседника. Он хотел получить доказательства невиновности или вины графа Фируччи и попытался увещевать его, как только граф сделал паузу в своей пламенной речи. «Может быть, вы и невинны», — заговорил Люциан, когда итальянец прервал монолог на ломаном английском. «Однако посмотрите на факты, объясните их, и тогда в самом деле все поймут, что вы ни при чем». «Господин!» — закричал Ферруче. «Разве моего слова недостаточно?» Недостаточно для английского суда, холодно ответил Люсан. Вы говорите, что вас не было на улице Джерси вечером в сочельник. Кто может это подтвердить? Мой друг, мой дорогой друг, доктор Джордж из Хемстеда. Я был с ним, и он сможет это подтвердить. Очень хорошо. Надеюсь, его показания снимут с вас все подозрения, кивнул флегматичный адвокат. А плащ? Не покупал я никакого плаща. «И прежде я его никогда не видел!» «Тогда прогуляемся до магазина Бакстер. Продавщица этого магазина утверждает, что продала плащ именно вам!» «Пошли!» – торопливо воскликнул граф, подхватив шляпу и трость. «Показывайте дорогу!» «И что говорила та женщина?» «Что продала плащ человеку с темной кожей и усами. Кроме того, он назвал себя итальянцем». «И что?» Парировал граф, останавливая Кэп. "И это всё, что она сказала? Но все итальянцы от природы высокие и тёмные, и большинство носят усы. Ваш англичанин считает, что если ты итальянец, ты всегда неправ. Вы несправедливы", сухо ответил Люсан. "Но ваша внешность соответствует описанию. В самом деле. Да, но под такое описание подойдёт каждый второй из моих соотечественников". И господин Гензель, я не бегаю по Лондону, объявляя на каждом шагу, что я итальянец. И это не мой стиль, если так можно сказать. Лусан только пожал плечами, больше ничего не сказав, до тех пор, пока они не вошли в магазин в Бейс-отере. Поскольку адвокат знал, где находится нужная продавщица, он сразу отвёл графа к её прилавку. Девушка была там столь же занята, как и в первый визит Гензела. Заметив посетителей, она отложила свои дела и повернулась к адвокату и его спутнику, окинув их быстрым взглядом. Извините, что снова вынуждены побеспокоить вас, вежливо начал Люсан. Но вчера вы сказали, что продали плащ, отделанный мехом кролика, итальянцу, то есть мне, перебил его Фируччо. Разве я купил этот плащ? Нет, ответила продавщица, внимательно посмотрев на графа. Плащ покупал другой господин.